Часть 4. За пределами времени. Великое пробуждение. Видение это искусство видеть то, что не видно другим. Джонатан Свифт. Вы когда-нибудь задумывались, почему у всех духовных гуру от Махариши Махиш Йоги до мастера Шифу в мультфильме Кунг-фу Панда одинаково озадаченный всезнающий вид? Это просто потому, что они видят Мир есть иллюзия, а реальная жизнь не сильно отличается от наших снов. Но когда духовные учения говорят нам, что мир подобен иллюзии, они вовсе не имеют в виду, что его не существует. Он существует, как и всё материальное вокруг нас. Любой, кто пытался пройти сквозь стену, это подтвердит. Говоря, что мир иллюзия, гуру имеют в виду, что он иллюзорен внешне. А не что это нечто эфемерное, вроде растворяющейся в воздухе струйки дыма. Речь обо всём том, что лежит на поверхности, с чем мы отождествляем себя и свою самооценку. Скажем, о наших домах, машинах, работе и имуществе, которые в свою очередь отражают наши мысли и убеждения. Материальному миру очень хочется, чтобы мы воспринимали это как самое важное в жизни, как квинтэссенцию всего, что имеет значение. и когда мы начнём понимать, что на самом деле это лишь фон, вопрос времени. Не нужно быть великим гуру или мистиком, чтобы в один прекрасный день проснувшись осознать, что мир иллюзия. Это не случается в одночасье, как после удара молнии. Многие люди, независимо от того, считают они себя духовными или нет, знают, что жизнь есть сон. Просто иначе её называют. Для большинства из нас пробуждение не разовое событие. Это больше похоже на то, когда нас вдруг что-то доходит после многократных повторений. Увидеть жизнь сквозь приходящие иллюзии почти как увидеть голубое небо за проплывающими облаками. Наступает момент просветления, а затем нашим вниманием опять завладевает какая-нибудь драма и втягивает нас в иллюзию. Тем не менее, осознание опыт, близкий всем нам. И потому, хоть нас и продолжают сбивать с толку иллюзии, со временем мы учимся всё быстрее распознавать, что важно, а что нет. Древние йоги называли это осознание чакры третьего глаза, аджны. Наш третий глаз это шестое чувство. Оно даёт нам зоркость, выходящую далеко за пределы того, что способны видеть глаза. Когда наш третий глаз открыт, мы можем наслаждаться жизненными перипетиями и причудливыми поворотами материального мира, в котором мы все играем, а не падать в эту иллюзию с головой. Эти перипетии и повороты больше не причиняют нам вреда, потому что мы видим. Мир соткан из коллективной иллюзии, мечты, которую мы создаём все вместе и затем единогласно называем реальностью. Благодаря подсказкам духовных учителей прошлого мы можем находить свой путь через эту иллюзию. Но сначала нам нужно понять природу своих мыслей и обратить внимание на то, как они себя ведут. Только тогда мы сможем увидеть, что именно за ними лежит. Мысленные пузыри. Мне снилось, что я не сплю, а потом я проснулся и понял, что сплю. Стен Лорел. Один из способов смотреть на мир видеть его как коллективную концепцию. как коктейль из мыслей, идей и принципов, которые всплывают на поверхность, а затем бесследно исчезают, словно пузырьки в стакане. Когда мы просыпаемся и начинаем понимать, что наш мир создают наши мысли, старая максима измени свои мысли, и ты изменишь свою жизнь, превращается в реальное руководство к действию. Однако, как в случае с большинством известных пословиц и максим, это куда легче сказать, чем сделать, ибо остаётся главный вопрос: А как? К сожалению, для этого недостаточно каждое утро повторять позитивные аффирмации, глядя на себя в зеркало в ванной, а затем удобно сидеть, откинувшись на спинку кресла в ожидании того, что жизнь волшебным образом изменится. Это, конечно, не помешает, но так вы просто добавите в свой коктейль немного сладкого ликёра. Чтобы добиться долгосрочных, стабильных изменений в жизни, нужно для начала разобраться Как на самом деле ведут себя наши мысли? Это касается скорее не того, что у нас в на уме, а того, какое пространство мысли занимают в сознании и способов, которыми они монополизируют наше внимание и мешают нам полностью присутствовать в реальности. Если сделать паузу и начать осознанно обращать внимание на каждую мысль, можно заметить, что они, в общем, не особо интересны и оригинальны. Большинство мыслей, которые возникают у нас сегодня, ничем не отличаются от вчерашних. Они просто движутся и движутся по кругу, словно блюдо на конвейере в суши-баре. И каждая призывает выбрать именно ее. Но точно так же, как нам совсем не обязательно выбирать блюдо, проплывающее в этот момент мимо, мы не обязаны предаваться и каждой мысли, которая соперничает за наше внимание, особенно если она нам не слишком нравится. Проблема в том, что мы не всегда получаем удовольствие от возможности самостоятельно выбирать мысли. Часто все бывает с точностью да наоборот. В один момент мы с удовольствием едим суши, а уже в следующий уносимся в мир раздумий и тревог по поводу того, что либо уже произошло, либо может вовсе не произойти. И перед тарелкой суши остается только наше тело. Важно ли это? Очень. Потому что именно это лежит в основе многих психических заболеваний. Если мы позволяем своему разуму постоянно парить в облаках и изолироваться в мире мыслей, через некоторое время мы утрачиваем ощущение присутствия в своём теле, теряем опору под ногами. Это ощущается так, будто мы буквально распались на части, и одна из этих частей теперь парит над другой, а то и где-то далеко. Чем больше мы блуждаем в мыслях, тем больше отдаляемся от окружающего мира и тем сильнее чувствуем себя отрезанными от него, что может привести к тревожности и даже к депрессии. Когда это происходит, а такое бывает с каждым, нам необходимо найти обратный путь. Очень трудно заботиться о своём психическом благополучии, если разум и тело никогда не находятся в одном и том же месте в одно и то же время. Если вам требуется восстановить связь с реальностью, выполните медитацию пяти органов чувств, о которой мы уже говорили. Это кратчайший путь из лабиринта мыслей. Что вы видите, слышите, можете обонять, ощущать на вкус, как чувствует себя ваше тело. Медитация занимает всего минуту, так что это идеальное упражнение для моментов, когда вы слишком погружаетесь в свои мысли. Её можно повторять хоть 50 раз в день. Поверьте, это действительно важно, особенно учитывая простой, но неоспоримый факт, что наше здоровье во многом зависит от наших мыслей. Они обладают способностью наделять нас силой и лишать её, причём второй вариант, к сожалению, работает гораздо эффективнее первого. Правда в том, что как бы жизнь ни менялась на поверхности, Наши мысли контролируют душевное состояние, а оно, в свою очередь, определяет, будет ли наш дворец тюрьмой или тюрьма дворцом. Важно не то, что нам говорят наши мысли, а то, как они на нас влияют, куда отправляют и почему. Есть дзэн-история о человеке, который сидит на обочине дороги и вдруг видит всадника. Тот, вылетев ниоткуда, скачет навстречу на бешеной скорости. Человек кричит в саднику: "Эй, куда ты так торопишься?" "Не знаю", кричит в ответ всадник. "Спроси у лошади. Гибкость и многогранность наших мыслей поистине необычайны. Они могут вести себя как машина времени, отбрасывая нас на годы назад или перенося в будущее. Все у кого когда-либо были психологические проблемы, по опыту знают, мыслим совершенно наплевать на линейное время, которое измеряется стрелками наших часов или цифрами на смартфонах. А ещё они пренебрегают правилом, согласно которому время есть прямая соединяющая прошлое и будущее. Одна единственная мысль может перенести нас к травматическое событие, случившееся много лет назад, и мы переживём его опять в реальном времени. И наоборот, Паруде достаточно мимолётного аромата шоколадных пирожных, и вот мы уже в детстве. С нетерпением ждём, что мама вытащит из духовки противень с любимым лакомством. Или, например, какая-нибудь песня мигом уносит нас в прошлое, к нашему первому поцелую. А ещё мысли могут ощущаться физически, обострять наши уровни сенсорного восприятия. В мгновение ока они заставляют бешено биться наше сердце. вызывают тошноту и боль в животе, превращают нас в комок нервов или бросают в пот. Мы спрашиваем себя, как нечто столь эфемерное может так влиять на нас? Но мысли словно чудища из кошмарных снов, кажутся абсолютно реальными только до момента пробуждения. Мысли могут так поглощать нас, что мы теряем связь не только с собственным телом, но и с окружением. Мы перестаём воспринимать пение птиц на улице или разговор ведущей рядом с нами. Мысли могут мешать нам даже в моменты, которых мы с огромным нетерпением ждали. И вот, сидя за долгожданным ужином с близким другом, мы вдруг понимаем, что единственный диалог, к которому мы сейчас действительно прислушиваемся, ведётся у нас в голове. Наши тело и разум разделились, они в двух разных местах. Это тоже напоминает сон. Все наши мысли объединяет то, что они упорно не пускают нас в текущий момент, к происходящему здесь и сейчас. Так стоит ли удивляться, что в итоге мы мучимся вопросом, что случилось с нашей жизнью и гадаем, на что ушли дни или даже годы, ведь мы на самом деле тогда просто отсутствовали. Наши мысли это состояние сна. В связи со всем сказанным, Вам могло показаться, что у мысли есть скверная репутация, что те, кто думает о духовности, сделали их козлами отпущения и винят во всех наших страданиях. Но это вовсе не кампания против мысли в пользу зомбис и не удар по основам человеческой эволюции. А жизнь без способности анализировать, обрабатывать информацию, мечтать и творить не стоит даже думать. Но психологическая осознанность для нас не менее важна, чем способность мыслить. Духовность вовсе не призывает избавляться от мысли, чтобы вы могли понять, что за ними стоит нечто большее. Речь идёт только о некотором смещении позиции, чтобы мысль следовала за осознанностью и осведомлённостью. То, что мы всё ещё на побегушках у своих мыслей, по сути, так же нелепо, как овца пасущая овчарку. Новая дружба Не иди впереди меня. Я могу не успеть. Не иди позади меня. Я могу завести не туда. Просто иди рядом и будь моим другом. Альбер Камю. Как мы уже говорили, mindfulness чрезвычайно эффективный способ удерживать тело и разум в одном месте в одно время как угодно долго. Недавнее исследование показало, что наши мысли 47% времени где-нибудь блуждают. Таким образом, почти половину жизни мы далеки от текущего момента. Вместо того, чтобы действительно жить, мы тратим массу времени на воспоминания, на думы о будущем, а то и просто на пустые мысли о том о сём. Теоретически трудно найти что-нибудь проще, чем mindfulness, ведь для этого нужно одно присутствовать в текущем моменте, быть здесь и сейчас. Но это оказывается для нас довольно сложной задачей, потому что наш разум любит блуждать туда-сюда. Оставаться в настоящем моменте, не позволяя разуму дрейфовать, на удивление трудно, даже если вы пытаетесь это делать сознательно и целенаправленно. А попробуйте сами. Когда будете готовы, закройте глаза и переместите фокус осознанности на дыхание. Обратите внимание на вдох, на то, как воздух поднимается по носу и далее спускается по горлу, наполняя лёгкие и живот. Задержите дыхание на 2-3 секунды, а затем почувствуйте выдох, как воздух выходит из живота, проходит через лёгкие и выпускается через нос. На выдохе почувствуйте выдох. Как вы отпускаете свои проблемы и расслабляетесь? Посмотрите, сможете ли вы повторить это 20 раз, не отвлекаясь ни на одну мысль. Помните, ваш разум могуществен и величествен. Он, свой инравины, любит свободу. Можете представить его в виде великолепной дикой лошади, мчащейся куда хочет и когда хочет, шарахающейся то влево, то вправо. чутко наблюдающие за всем вокруг и реагирующие на малейшие изменения. С добрым и нежным отношением вы можете не только укротить разум, но и завязать с ним бесценную дружбу. Он станет для вас верным союзником в жизни, готовым помогать, а не препятствовать. Вот почему медитация важная часть каждой духовной и религиозной практики. Именно благодаря ей мы действительно познаём свой разум. Медитацию обычно относят к категории это, наверное, действительно очень полезно, но как-то не очень весело. Однако нет никаких причин превращать медитацию в изнурительную рутину. Конечно, чтобы пожинать её плоды, необходимо ваше осознанное присутствие. Но, как и в случае с любой большой дружбой, чем больше времени вы проводите со своим разумом, тем теснее ваша связь наш разум носится бесцельно только если мы не задали ему направления и он нас не знает если же вы хотите его приручить этой дикой лошади нужно время чтобы начать вам доверять только почувствовав себя в достаточной безопасности она перестанет постоянно пугаться собственной тени всё зависит от мягких уговоров увещеваний и постоянного присутствия И мало помалу разум перестанет шарахаться при каждом шорохе, а будет оставаться с вами каждый раз всё дольше и дольше. Цель медитации не в том, чтобы управлять разумом с помощью героической силы воли, а в том, чтобы подружиться с ним и каждый раз, когда он ускользает, спокойно и мягко подзывать его назад. Когда вас учат посредничать со своим разумом, Вам не вилят перестать думать, но если бегущая мысль уносит вас не в ту сторону, надо просто вернуть свой фокус на дыхание или на что-то другое. Зависит от типа вашей медитации. То, что нам время от времени необходимо сделать паузу и вспомнить о концентрации, звучит немного парадоксально, но это действительно так. Мы создаём своего рода карман времени для присутствия в текущем моменте. Безусловно, когда мы сидим на подушке в отведённое для медитации время, мы в истинном прибежище безмятежности. Это наш шанс нажать на паузу посреди суматошного дня. Но это, понятно, не всегда возможно. Чани-дзен-гудийские монахи и монахини считают mindfulness чем-то гораздо большим, нежели просто очередным видом медитативной практики. Для них это образ жизни. то, что все мы можем делать в течение дня, чем бы мы ни занимались. Как и во всём связанном с духовностью, смысл этого занятия в том, чтобы почувствовать себя лучше и поддержать в трудные моменты. Итак, если вы сейчас думаете: "Да боже ты мой, с 20 минутами я ещё справлюсь", но медитативный марафон длиной в целый день это уж слишком. Пожалуйста, поверьте, это не так. Напротив, Это поможет вам справиться с любым душевным потрясением, которое может на вас навалиться. Всё, что вам для этого нужно, оставаться на связи со своим внутренним я. И когда заметите, что ваш разум отклоняется от того, чем вы сейчас заняты, а это случается с нами постоянно, призвать его обратно, так же как если бы занимались сейчас медитацией. Просто попробуйте. Сегодня или завтра проживайте день как обычно, в том же темпе. Не делайте по-другому ничего. Но когда будете пить кофе, наслаждаться душем и так далее, постарайтесь действительно чувствовать вкус любимого напитка, ощущать температуру воды и не позволять мыслям забегать вперёд к тому, что вы собираетесь делать дальше. Это не так уж и экзотично. Но поверьте, У вас столько же шансов достичь просветления во время мытья тарелок после ужина, как и медитируя в позе лотоса в Гималаях. Наблюдение за чертаниями облаков в небе. Когда меняешь свой взгляд на вещи, меняется и то, на что ты смотришь. Альберт Эйнштейн. Чем больше вы практикуете mindfulness, тем лучше можете дистанцироваться от относительно токсичных мыслей. Вы превращаетесь из их жертвы в свидетеля. Возможность сделать шаг назад и наблюдать за всем со стороны, а не находиться всегда в гуще событий, особенно полезна для людей с психологическими проблемами. Так вы начнёте видеть свою необработанную, болезненную груду эмоций с расстояния вытянутой руки. Это даёт нам передышку и отличный шанс сместить угол зрения. В повседневной жизни это чрезвычайно ценный навык, снижающий количество наших инстинктивных реакций. С ним у нас немного больше пространства для того, чтобы понять, как приходят мысли и эмоции, но больше мы не позволяем им сразу обладать нами и не реагируем на них мгновенно и непродуманно. Быть свидетелем в такой ситуации не требует усилий. Это всё равно что лежать на пляже, наблюдая за набегающими на берег волнами, но не испытывая потребности оценивать каждую и сравнивать с предыдущей. Став свидетелями, мы можем жить, не чувствуя себя обязанными вообще на что-либо реагировать. Опять же, это вовсе не призыв превратиться в бесчувственного зомби, но нормальная реакция и инстинктивный рефлекс Совсем не одно и то же. Быть свидетелем своих мыслей всё равно что облокатившись на ограду, смотреть, как дикая, но дружелюбная лошадь играет в поле. Наблюдать, как она пасётся и скачет без осуждений или ощущения, что вам нужно влететь в загон и начать гоняться за ней, поймать и взять под усы. Вы просто позволяете разуму быть быть таким, каков он есть. Когда мы наблюдаем за своими мыслями со стороны, то понимаем, что мы и они не одно и то же. Мы просто не можем быть ими, ведь иначе бы вообще не могли бы смотреть на них со стороны. Отделяя себя от своих мыслей, мы возвращаем контроль над тем, как они текут через наш разум. Если мы не наши мысли, то мы и не то беспокойство, которое они нам приносят. Мы не депрессия. Мне не что из того негативного, о чём они нам говорят. Если у вас на душе плохо, эту технику стоит непременно начать практиковать. Чем большее пространство вы сможете создать между собой и любыми неприятными мыслями, тем легче вам будет уклоняться и уворачиваться от них, когда они пытаются сбить вас с ног. Понимание, что нам не нужно комментировать абсолютно всё происходящее с нами, и что мы не обязаны развлекать свой разум Словно засидевшегося гостя, ещё и прекрасно расслабляет. В сущности, речь о простом осознании. Мысль не имеет значения до тех пор, пока мы сами не придадим его ей. Медитация безмолвного свидетеля. Это отличная расслабляющая медитация. Учитывая, что мой разум имеет обыкновение очень быстро наполняться мыслями и мнениями, Она входит в число моих любимых. Именно к ней я прибегаю, когда мой внутренний судья начинает, что называется, слишком громко импровизировать в микрофон. Эта медитация помогает мне воссоединиться с внутренним покоем, который есть в каждом из нас. А это в свою очередь означает, что я успокоилась, и моим родным и близким можно наконец выйти из укрытия. Суть этой медитации в том, чтобы просто сидеть и ничего не делать. Не надо стараться достичь какого-то особого состояния. Да и вообще чего либо. Медитировать можно как в помещении, так и на улице. В любом случае, просто позвольте всему оставаться таким, каким оно было прежде. Если вы можете делать это на улице или у открытого окна, медитируйте с открытыми глазами. пустив природу внутри себя используйте все органы чувств чтобы взаимодействовать со всем что вас окружает без потребности что-либо интерпретировать или добавлять просто присутствуйте в реальности услышьте как разнообразие звуков пения птиц гудения машин и самолётов гул голосов музыки и так далее сливается в симфонию Активно распознавайте вещи такими, какие они есть, даже если они несколько отличаются от того, что вам нравится. Слушайте всё это, не высказывая своих суждений. Если вы медитируете в помещении, убедитесь, что сидите в действительно удобном месте. Вам вовсе не нужно подражать послушникам в монастыре. Устройтесь комфортно, расслабьтесь. И не обязательно, чтобы другие ходили вокруг на цыпочках. Если обнаружите, что вам легче сосредоточиться на своём внутреннем мире с закрытыми глазами, это нормально. Как медитировать с открытыми глазами? Ну, думаю, суть вы уловили. Делайте всё так, как вам удобно. Чётких правил нет. Сосредоточьтесь на дыхании. Обратите внимание на то, что вы дышите. и на то, что каждый вдох отличается от предыдущего. Не пытайтесь ничего изменить. Ощутите, что некоторые вдохи глубокие, а некоторые — поверхностные, некоторые — свободные, некоторые — сдавленные. Обратите внимание на то, что ваше тело прекрасно дышит без вашего участия. Всё идеально в том виде, в каком оно есть. С этим ничего не надо делать. Ничего не надо менять. Пусть всё остаётся как есть. Станьте свидетелем того, как чувствует себя ваше тело, когда вы просто позволяете ему быть. Сканируйте его. Осознавайте каждую его часть. Вы наблюдаете со стороны, как ваша грудь поднимается и опускается, словно океанская волна. Обратите внимание на температуру кожи. Теперь Сосредоточьтесь на настроении. Станьте свидетелем своих чувств. Не пытайтесь их изменить. Просто прислушайтесь к ним. Вам ничего не остаётся, кроме как быть безмолвным свидетелем. Наблюдайте за своими мыслями по мере того, как они возникают и растворяются в голове. И как бы они ни пытались соблазнить вас и увлечь, просто позвольте им быть. не взаимодействуя с ними. Пусть они прилетают, как птицы в небе. Теперь обратите внимание на себя, наблюдающим за собой. Отпустите ту часть себя, которая медитирует. Ту часть себя, которая непременно старается медитировать как можно лучше, как можно правильнее. Отпустите часть себя, пытающуюся что-то изменить или заставить что-то случиться. Всё и без того идеально. Вам абсолютно ничего не надо делать, только смотреть и расслабляться. Понаблюдайте за наблюдателем. Это тот, кто постоянно комментирует и оценивает ваши достижения в жизни и их отсутствие. Проследите, как он пытается вас зацепить. Имейте в виду, что когда ему это не удаётся, Он вполне может сменить курс и начать забрасывать вас комплиментами о вашем прогрессе. Так что если ваш внутренний голос восклицает: "Ну ты молодец, только посмотри, как ты сидишь и позволяешь всему быть как оно есть. Значит, ты в совершенстве освоил эту технику и готов к более продвинутым медитациям". Или спрашивает: "А интересно, а я выгляжу сейчас духовно?" достигшим полного единения с природой, то есть таким, каким я себя чувствую, то просто игнорируйте его. Ваши мысли будут постоянно находить способы отвлечь вас. Отметьте и этот факт. Воспринимайте их как муху на стене своего разума. Не реагируйте. Когда мы перестаём пытаться всё контролировать, в нас возникает новое пространство. Позвольте этому случиться. Это естественное, без усилий, состояние осознанности. Это наша базовая линия перед тем, как её начнут покрывать мыслями. Нам всем от природы присуща полная осознанность. Мы вовсе не бурные потоки мыслей. Это наше внутреннее спокойствие, океан покоя. Наслаждайтесь этой лёгкостью. Когда будете готовы, Сместите фокус внимания на своё тело и на то, как оно дышит. Сделайте несколько глубоких вдохов и опять же, когда будете готовы, откройте глаза. Эта медитация может погрузить вас в состояние глубокой релаксации, поэтому, как закончите, не стоит сразу садиться за штурвал самолёта или стрелять по мишеням. Дайте себе немного пространства и времени. чтобы ваши чувства вернулись в обычное состояние. Пустые чашки. Продай свой ум и купи изумление. Джелаладдин Руми. Расскажу вам интересную дзен-историю о профессоре университета, пришедшем в гости к мастеру дзен-медитации. Они садятся пить чай, и профессор заводит разговор о концепциях дзен и медитации. Пока профессор говорит, Мастер молча наливает чай. Он наполняет чашку гостя до краёв, но продолжает лить. Профессор наблюдает, как чай разливается по столу, и в конце концов, не выдержав, восклицает: "Да что ты делаешь? Чашка уже полна, а ты зря разливаешь чай". А мастер дзен отвечает: "Вот и твой разум, полон. В нём больше ни для чего не осталось места. Пока ты не очистишь его". Всё, что я тебе скажу, также будет растрачено зря. В основе практики дзен лежит искусство ум без ума, мусин. Никакой разум не способен очиститься и отпустить мысль о том, что, как нам кажется, мы обо всём знаем, чтобы мы всегда были готовы взглянуть на жизнь под свежим углом. Разум эксперта закрыт, а разум новичка открыт и любопытен. Знаменитый корейский мастер Дзен Сунг Сан называл это умом «не знаю». Это противоядие от апатичного настроя под лозунгом «плавали, знаем», вот даже футболка есть, которая лишает нашу жизнь изюминки, цвета и волшебства. Это одна из самых действенных практик, ведь если наш разум уже забит грудами предвзятых идей, то мы ограничиваем свою жизнь, делаем ее уже написанной книгой, Это порождает в нас скуку и гнетущее впечатление, будто ничего нового уже не случится, и вызывает разъедающее недовольство жизнью. Получается ад в раю, так как уже ничто на свете не может нас впечатлить. Наши запросы и вкусы становятся всё более конкретными, и мы постоянно ищем что-нибудь новенькое, что могло бы заинтересовать и развлечь нас. Мы забываем о том, Что известно каждому, кто сталкивался со смертью. Чудо и радость жизни заключаются в самых простых вещах, моментах и действиях. Сохраняя и поддерживая в себе ум новичка, мы получаем доступ к безграничной энергии и не теряем интереса к жизни. И что самое важное, благодаря этому настрою в нас продолжает жить ребёнок. Наше интеллектуальное я Очень любит расставлять всё по полочкам, раскладывать по ящичкам и помечать ярлычками. Словно куратор музея жизни, мы наклеиваем ярлыки абсолютно на всё. В конце концов, именно этому нас учат с раннего детства, и нельзя отрицать, что это весьма эффективный способ узнать, что к чему. Но птица поющая в зарослях существует независимо от того, можем ли мы её идентифицировать и маркировать. наклейвая ярлык, мы умолаем её магию, утрачиваем связь с этим чудом жизни. Цветок, небо, океан, птица, дерево. Мы думаем, будто точно знаем, что это, только потому, что можем это чётко обозначить и назвать. Но если смотря на них впервые мы видели чудо, то теперь это не так. Дерево просто ещё одно дерево. Птица просто очередная птица. И дело, конечно, совсем не в том, что мы устали испытывать восторг и благоговение, что нам не нравится, когда что-то глубоко нас трогает. Мы готовы ехать на край света ради невиданных чудес и нового опыта. Просто нам нужно осознать, что смотря на мир свежим взглядом, мы можем каждый день видеть что-то необычное и великолепное. С умом новичка мы можем восхищаться каждой птицей, поющей на дереве, как чудом жизни. А что вы видите, слышите, обоняете, пробуете на вкус, осязаете и чувствуете, когда смотрите на мир без ярлыков? Ум новичка признание того, что каждый момент нов, что ничто не статично. Мы лишаем себя огромного удовольствия, принимая мир как должное. Точно так же, как нельзя дважды войти в одну реку, мы никогда раньше не были в этом моменте. Чем бы вы ни занимались сегодня или завтра, не берите с собой рюкзак прошлого опыта, идей и мнений. Идите налегке. Старайтесь смотреть на всё и всех свежим взглядом. Проверьте сами, каково это быть свободным от предвзятости и каждый раз видеть мир по-новому. Обратите внимание на то, как реагируют окружающие, когда их не оценивают и не расставляют по полочкам. и это привносит открытость в вещи и отношения, оставляет нам пространство для расширения границ и роста. Все шаманы, у которых я училась в Андах, наделены прекрасными детскими качествами. Они невинны и приятны в общении. Их жизнь проста. Они избежали цинизма современного мира и знают, как принимать жизнь. Они никогда не устают от своих обычных дел, им не бывает скучно. Прегуляйтесь с шаманом в горы, и он то и дело будет в благоговейном трепете останавливаться, не только от великолепия кондора, парящего в небесах, но и при виде того, что он видел тысячи тысяч раз. Однажды я заметила, что шаманы на ходу часто бормочут. Когда я спросила одного из них, что он говорит, он ответил, что говорит: "Спасибо. Спасибо горе и птице в небе. Спасибо по чамаме". матери земле за заботу о нём. Эти люди ничего не принимают как должное, во всём видят нечто особенное и великое. Жизнь простого народа богата чудесами. Я всегда ношу один из браслетов из белого бисера, которые анские шаманы изготавливают в свободное время на продажу. Этот браслетик мой якорь. Каждый раз, когда я замечаю его на руке, Он напоминает мне, что не следует тратить день на мысли, что нужно внимательно смотреть вокруг и быть благодарным за радости, которые всегда можно найти в жизни, но только если ты сохранил ум новичка. Здесь и сейчас. Жить самая редкая вещь в мире. Большинство людей существуют. Вот и всё. Оскар Уолт. Mindfulness Способность присутствовать в настоящем моменте. Ведь только если мы полностью здесь и сейчас, мы действительно соприкасаемся с жизнью. Парадоксально, но mindfulness, который дословно переводится как «полнота ума», вопреки названию, имеет непосредственное отношение к опустошению разума. А ещё эта поистине сердечная практика не зря же в Азии для определения разума и сердца используется одно и то же слово — Майндфулнес существует тысячелетиями и является прекрасным примером того, как древняя мудрость выдерживает испытание временем. Эта практика помогает нам восстанавливать связь со всем сущим в этом мире, в том числе с самим собой, и максимально полно ощущать жизнь. В сущности, это роман с жизнью. Благодаря майндфулнесу мы учимся осознавать, что каждый текущий момент единственный, который действительно есть. Всё на свете, включая прошлое и будущее, может существовать только в данный момент, а он на самом деле моментом даже не является. Ведь момент есть мера времени, а настоящее это вневременное, непрерывное сейчас без начала и конца. Короче говоря, есть только сейчас. Когда мы всецело находимся здесь и сейчас, в текущем моменте, Мы перестаём проецировать своё я за его пределы и таким образом становимся менее уязвимыми для своего разума, который вечно норовит выйти из-под контроля. Как человек, склонный к размышлениям, я считаю главной силой мантфулнесса то, что когда я возвращаюсь в здесь и сейчас, мои мысли не возвращаются туда со мной, просто не могут. Когда мы полностью погружены в текущий момент, Для непрекращающейся болтовни в голове не остаётся места. Мы возвращаемся в своё тело, которое, понятно, всегда находится здесь и сейчас. Это делает майндфулнес очень ценным инструментом для людей с психологическими проблемами. Если практиковать его достаточно долго, он становится истинным спасением от любых душевных потрясений. Раз для мыслей не остаётся места. За исключением случаев, когда мы намеренно сосредотачиваемся на какой-то одной, значит, пока мы находимся здесь и сейчас, никакие болезненные мысли не могут выжить. Как если бы вы играли в пятнашки, и вас нельзя было запятнать. Посмотрите на кисть своей руки, а пока смотрите, прислушайтесь к себе. Не успокоился ли за это время ваш разум, ну хотя бы на волосок? Если да, Считаете, что нашли в убежище, покой на ширину этого волоска. Яркий пример пребывания в здесь и сейчас без какого-либо фонового шума любая смертельно опасная ситуация. Представьте себе, что идёте по узкой тропке в тропическом лесу и нос к носу встречаетесь с шипящей змеёй. Бьюсь об заклад, на месте застынете не только вы сами, но и ваш разум. Он мгновенно вернётся ото всюду, где бы ни блуждал прежде. Любые мысли, которые еще секунду назад вертелись в вашей голове, мечты, планы на завтра или какие-то крайне неприятные и болезненные эмоции, улетучатся в одночасье. Даже ваш внутренний критикан, наконец, заткнется. Ну, разве что хорошенько ругнется в первую секунду. Возможно, это тот редкий случай, когда он будет хоть немного полезен. Вы сосредоточите все внимание на змее и испытаете холодное, острое чувство насторожённой осознанности. Практика майндфулнесс позволяет нам использовать каждый момент в повседневной жизни, когда разум затихает и успокаивается, но без изнуряющего или пугающего выброса адреналина. Если вы поймали этот покой хоть на миллисекунду, а в пространственном измерении на волосок, считайте, что вот он ответ на вопрос Как успокоить разум в любой момент, когда это необходимо. Это значит, что между вашими мыслями есть некоторый промежуток, в который вы можете справиться с подавленностью, страхом, тревогой, стрессом и стыдом. А это в свою очередь означает, что вы способны вырваться из токсичных мыслей, эмоций и страхов, которые, казалось, будут преследовать вас всегда. То небольшое пространство, в котором мы соприкасаемся с внутренней безмятежностью, и получаем моментальную передышку от внутреннего шума. Отличный старт, пока ещё совсем крошечный зазор, который может со временем существенно вырасти. Самый простой способ восстановить связь со своими органами чувств сделать это посредством дыхания. Оно своего рода мостик между нашим разумом и телом. Если разум увёл вас туда, где вы не хотите быть, сосредоточьтесь на дыхании. Если вы полностью сконцентрируетесь на вдохе, все мысли исчезнут, и пока вы в сейчас, вы свободны. Конечно, иногда наш ум настолько дик и неистов, что трудно сфокусироваться даже на дыхании. В таких случаях полезно что-нибудь сказать, непременно безобидное и мягкое. Например, на вдохе тихонько скажите себе «Я вдыхаю», а на выдохе «Я вдыхаю». Я выдыхаю. В деревне Слив французской буддийской общины, основанной вьетнамским мастером дзен Тит Натханом, каждые 15 минут звонит монастырский колокол. При его звуке все прекращают свои занятия, будь то готовка или размышление, и возвращаются в текущий момент. Люди осознанно сосредотачиваются, по крайней мере, на трёх вдоха, а затем продолжают повседневные дела. Это весьма эффективно прерывает гипнотический транс, в который большинство из нас впадают в течение дня. И не волнуйтесь, если у вас под рукой нет большого монастырского колокола или тибетской чаши, сгодится и таймер на телефоне. Это простое упражнение, которое занимает всего несколько секунд, но оно чрезвычайно действенно. Оно как бы держит наш разум на длинном поводке, благодаря чему Он не может слишком далеко от нас убежать. Стопроцентное фокусирование на том, что мы делаем и присутствие в собственном опыте не только полезный опыт для управления своим разумом. Это ещё и бесценный подарок, который мы можем предложить другим. Уделять кому-то всё внимание значит дать человеку понять, что ты его видишь. В начале любых отношений у нас это, как правило, получается главным образом по тому, что мы действительно хотим быть рядом с этим человеком и присутствуем в каждом моменте с ним так, как требуется. Но когда мы узнаём его, и он становится частью нашей жизни, мы видим и слышим его, но не обязательно слушаем. Мы слышим слова, но не то, что за ними. Такое может случиться между супругами, между родителями и их детьми. И, конечно же, наоборот. И это никого не делает счастливым. Вы рядом телом, но не духом. А если вы слишком заняты мыслями, чтобы присутствовать в моменте для других, значит, вы не присутствуете в нём и для себя. Если вы хотите попробовать практику майндфулнесса, это вовсе не значит, что придётся кардинально менять жизнь. Достаточно просто стать осознаннее. Вам не нужно начинать подходить ко всей своей жизни торжественным черепашьим шагом с молитвенно сложенными ладонями, будучи целиком и полностью сосредоточенным на чем-то одном и поглощенным целомудренными раздумьями. Не нужно и плыть по течению в надежде, что Вселенная устроит все за вас. Нам всем приходится строить планы. Это неотъемлемая часть жизни, и бывают времена, когда нам необходимо ускорить темп. куда правильнее отнестись к майндфулнессу как к ценному навыку, который можно использовать в любое время и в любом месте, когда жизнь по какой-либо причине становится слишком тяжёлой. Майндфулнес целостная, всеобъемлющая практика, которая усиливает все аспекты нашей жизни. В ней нет ничего магического, она базируется на науке. Майндфулнес помогает нам вырваться из петли автоматического трансаподобного существования, когда делаешь всё просто по привычке. Ты в общем, без особого удовольствия, будь то бездумный шопинг или проглатывание какой попало еды. Каждый, кто хоть раз голодал или проходил курс детоксикации, знает, как вкусна первая нормальная еда, когда заканчивается пост. Каждый глоток и каждый кусочек источник великого наслаждения. А майндфулнес это наслаждение жизнью.